Автор книги Кристина Рой. Слушайте 24-ю программу. Весенние ароматы витали в воздухе и делали эту ночь... Неповторимой. У почерневших от времени крепостных стен Стоял Урзин и слушал рассказ Лермонтова. Я думаю, что ты слышал о штундистах. Маленькая община приверженцев этой секты как ее в мире называют, и которые у нас ужасно преследуют в России, давно уже существовало в местечке, где находилось семейное имение Лермонтовых. Феничка Лермонтова презирала их так же, как все остальные. Но вот случилось, что на первой неделе после отъезда Фердинанда, ее мужа, умер один из штундистов, оставив втущую молодую жену. Возвращаясь с прогулки, Феничка стала свидетельницей захватывающих похорон. Смирение перед волей Божьей, уверенность в вечной жизни, о которой говорило каждое слово простого старика, проповедовавшего у могилы, с такой силой захватили ее, что ею овладело сильное желание ближе узнать этих презираемых людей. Следующий день был воскресеньем. Вечером она пошла на собрание штундистов. Однако я закончу ее собственными словами. Они научили меня познать и полюбить Иисуса Христа. Они привели меня к сознанию, что я на неверном пути. Я покаялась, приняла Христа и обратилась всем сердцем к Богу. Все это совершилось в течение трех дней – ибо как только я познала истину, я тотчас приняла Христа, и Он даровал мне такую большую любовь к Нему, что я могла оставить все, кроме Него. Вскоре после этого ее свидетельства покаялся и Федор Лермонтов, ее брат. И когда вернулся Фердинанд, Они уже оба были на другом берегу. Так как он не желал перейти Иордан, он вдруг оказался один. Феничка больше не хотела иметь ничего общего с миром и отказалась от всего. Ни просьбы, ни угрозы мужа и всех остальных родственников не только не могли заставить ее пойти в общество или в театр, но и не могли удержать ее от чтения Слова Божия, от посещения штундистских собраний и распространения христианской литературы среди народа. Брат ей старательно помогал в этом. После того, как взгляды Федора Лермонтова полностью изменились, он пытался принести что-то из них в тайный русско-польский союз, но в результате его исключили из союза. Можно легко себе представить, как теперь чувствовал себя Фердинанд. Он видел, что, несмотря на то, что Фенечка приняла новую веру, ее любовь к нему усилилась и окрепла. Но так как он знал, что они его считают погибшим, пока он не покаятся, в нем появилась какая-то ненависть к ним. Кто его осудит? Я этого не могу. Он любил мир и хотел жить в мире. Они же отказались от мира и жили для Христа. Между ними образовался непреодолимый разрыв, который не исчез и после рождения их первенца. Дело дошло до того, что они начали думать о разводе. Сначала ушел Федор, считая, что если сестра мужем останутся одни, они скорее помирятся. Но ничего из этого не вышло. Однажды утром Фенечка нашла письмо, полное ужасных укоров, в котором оскорбленный супруг прощался с ней. Он сообщал, что уезжает в Польшу, чтобы продолжать работу в организации. Ах, это было очень печальное письмо. А вскоре после этого началось преследование штундистов. Маленькую общину разогнали. Некоторые попали в тюрьму, другие – в Сибирь или на Кавказ. Обвинили также жену Фердинанда, которая попыталась спасти одного из старших братьев общины. И так как никто из всей родни не заступился за нее, она оказалась под следствием. Волей Господа, она, правда, была освобождена, но за распространение противоправославных трактатов ее выслали из родных мест. Брат приехал за ней, продал имение за полцены, имущество же ее судом было конфисковано. Брат взял ее с собой в Вену, где она прожила недолго, скончавшись от простуды, полученной в тюрьме. Сыну ее в то время было пять лет. Аурелий замолчал. Хотя его мать умерла, когда ему было только пять лет, он... Не мог выразить, кем она для него была. Как она учила его любить Иисуса. Как он ей обещал жить только для него. Но он не сдержал своего слова. Лишь закрыв глаза, он видел перед собой ее... Милое, нежное лицо, сияющее небесным светом глаза. Но зачем об этом говорить? Мальчик после смерти своей матери остался у дяди, который дал ему воспитание и образование. Дядя умер 12 лет назад от инфаркта. Как раз в тот момент, когда писал письмо ссыльным на Кавказ, которое... Один из друзей должен был доставить. Мальчик остался один. О судьбе своего отца он ничего не знал. И только после смерти дяди, который оставил племяннику значительную часть своего имения, он вместе с документами о наследстве получил бумаги матери и дяди. Из них... Он узнал, что отец его через три года после разлуки с матерью попал в руки полиции и после годового следствия был приговорен к ссылке в Сибирь. Однако друзья его и среди них автор записки помогли ему бежать в Англию, где следы его теряются. «Бедный Фердинанд», — писал Федор Лермонтов в дневнике. Если бы отец не закрыл перед ним дверь, он мог бы бежать к нему и был бы спасен. А теперь, наверное, он погиб в беде и нужде, так как был слишком горд, чтобы принимать помощь от друзей. Вот так теперь я все рассказала. Ты сейчас скажешь, что я сын Фердинанда Трушу, зная правду, избегаю близости с этим человеком. Или ты считаешь, что другой на моем месте был бы способен ежедневно общаться с ним и его внуком Адамом, который не сегодня-завтра вступит в майорат, когда отец мой погиб в беде и нужде? С одной стороны, я очень счастлив, что Никуша мой двоюродный брат. Маргита моя кузина, и Каримский тоже мне родственникам приходится. А с другой стороны, я чувствую ненависть к Орловским. Мне с ними ежедневно приходится встречаться. Я должен быть вежливым и приветливым в общении с человеком, который оскорбил мою мать и моего отца из-за брака с ней выгнал из дома на погибель. Если бы он из Орлова ушел не с такой горечью в душе, все могло быть иначе. Если я останусь то обстоятельства сегодня или завтра вынудят меня посетить пана Николая Орловского в Орлове. Как ты себе это представляешь? Нет, никогда. Мне нужно уйти. Лишь в том случае я мог бы остаться, если бы я мог этому жестокому старику бросить в лицо, что он погубил моего отца. Однако этого я не могу сделать из-за Никуши и Маргиты. Ещё из-за того, что он подумал бы, что... Будто я хочу, чтобы он дал мне своё имя, которого я лишился из-за бегства отца. О, нет! Хотя я ношу фамилию Лермонтов только потому, что меня усыновил мой дядя, мне имя моей матери дорого, и я его никогда не сменил бы на другое. В той же мере, как он ненавидит всё русское, я ненавижу всё польское». И никогда не стал бы поляком. Мирослав, помоги мне покинуть Никушу прежде, чем мы придем в горку, И прежде, чем я встречусь с Орловскими, Ибо у меня нет сил предстать перед ними И не выдать чувств против них, скрытых в моей душе. При этих словах Лермонтов упал на колени И закрыл лицо обеими руками. Урзин провел рукой по его густым волосам и поцеловал его в лоб. Это нежное выражение любви успокоило его. Аурелий. «Брат мой, ты знаешь, какое желание наполнялось сердце твоей матери, когда она была жива?» Лермонтов вздрогнул. «Одно лишь желание было у нее, чтобы я познал Иисуса Христа и полюбил того, ради которого она все оставила. Позволь мне сказать тебе». Если бы у моей матери было такое желание, и если бы она ради Христа столько страдала, я сделал бы все. Даже жизнь не пожалел бы, чтобы исполнить это желание и доказать на деле, что ее Господь – мой Господь, и что я люблю Его и Ему. Повинуюсь. Мирослав, какое отношение это имеет к моей ненависти? Самое прямое. Если мать твоя проявила столько любви к Господу, потому что сердце ее было наполнено любовью Божией, то я не верю, что она не умела и прощать. Или ты думаешь, что она не простила бы Орловского. Она? О, она была в состоянии молиться, как Стефан. Господи, не вмени им греха сего. А сын ее ненавидит сейчас там, где она проявила бы любовь. Мирослав, я твердо убежден, если бы твоя мать была теперь среди нас, Или если бы она могла спуститься с небес, Она обвила бы шею твою своими руками И сказала бы, Иди, сын мой, И покрой любовью всю несправедливость. Если ты так поступишь, Ты докажешь, что ты достоин моей любви, И моей жертвой. И помни, сын мой, Что тому, кто умеет прощать, Всегда лучше, чем тому, Кого прощают. Прекрати, Мирослав, прекрати! Отмахнулся молодой россиянин. Кто уполномочил тебя Говорить со мной о том, Как бы она поступила? Ты ее даже не знал, но... Но ты знаешь его, Того, кто был ее жизнью. Да, я знаю его. Но и ты не можешь сказать, что ты не знаешь нашего доброго Господа, который осчастливил твою мать, несмотря на все утраты, который и тебе уготовил такой жизненный путь, чтобы ты, наконец, стал искать его и смог бы Отдохнуть на его груди. Не откладывай, не сомневайся, приди к нему. Или ты тоже хочешь ожесточиться, как твой отец? Не думай, что пан Орловский виновен в том, что погиб твой отец. Если бы он покаялся и принял Христа, он, может быть, пошел бы с тобой и с твоей матерью в Сибирь и был бы счастлив. Я не осуждаю твоего отца, нет, мне его жаль, от всего сердца. И все же я должен сказать, что он оставил тебя и твою мать из-за Иисуса Христа, из ненависти к нему. Так что погубила его не жестокость земного отца, а собственная его жестокость против Отца Небесного. Но что об этом говорить? Кто из нас может изменить милость Божью? У Него тысячи путей. И кто знает, не привел ли Он одним из них Отца Твоего к покаянию и познанию Иисуса Христа. Может быть, Он смотрит сейчас с небесных высот вместе с Твоей Матерью? на тебя. Какая мысль! Лермонтов вскочил и стал смотреть на звездное небо. Я хотел бы верить, что они там соединены и счастливы. Если бы я в это мог поверить, я бы мог его и простить. А почему ты этому не можешь поверить? Разве Бог не есть любовь? Разве он не чуден и всемогущий? Это, конечно. Так, но все же. А впрочем, впрочем, почему бы мне не радоваться этой мысли? Кто меня сможет убедить когда-нибудь в обратном? Я благодарю тебя, Мирослав, за этот совет, но... Знаешь, я должен сказать тебе и другое. Моя душа заблудилась и далеко ушла. От Иисуса Христа до самых ворот полного неверия. Я обвинял Христа, что из-за Него родители мои стали такими несчастными. Среди других бумаг мне достался и новый завет моей матери. Я прочитал все подчеркнутые ею места и замечания на полях. И должен сознаться, я познал Христа. Я просил прощения за мои грехи. Я просил его не допустить, чтобы я уподобился моему отцу. Однако вполне отдаться ему я не смог. Потому что прежде я сам должен простить. Это была трудная борьба, и она сделала меня очень... Несчастным, тем более, что я выносил ее один. Теперь я должен простить Орловского и надеюсь, что Господь Иисус Христос примет меня и даст мне мир. Конечно, Аурелий, сделай это сейчас. Зачем откладывать? Зачем лишать себя внутреннего мира? Помолимся вместе. Сейчас? Лермонтов отступил. Но я не, я не чувствую, что я уже простил. Я, я не могу еще. Собственными силами ты этого никогда не сможешь. Скажем сейчас Господу, что ты хотел бы, но не можешь простить. Попросим, чтобы он помог тебе в этом, и ты увидишь, что так и будет. Идем. Урзин опустился на колени. После короткой внутренней борьбы Лермонтов последовал его примеру. И к небу вознеслись две из глубины сердец идущие молитвы. На который мог быть только один ответ. Да будет тебе по вере твоей. От разварин отошли два молодых человека. Вдруг один из них остановился. Мирослав, я благодарю тебя от всего сердца. Если бы ты знал, что я сейчас чувствую, когда после ужасной бури в моей душе царит благословенный мир. Ну, а как теперь? Помочь тебе уйти отсюда? Уйти? Нет. Ты сказал, что победителем становится только на поле боя. Я хочу стать победителем. Твой. И мой Господь, Которому я отдался, поможет мне. Я в это верю. Та же ночь, подслушавшая разговор двоих молодых людей, о печальной судьбе одного из них не дала уснуть и другому человеку, который сидел в рабочем кабинете и занимался разбором бумаг. Когда не спится, человек ищет занятия. Пан Каримский, а это был он, тоже не мог спать. И поэтому искал средства прогнать прочь тревожные мысли.